Глава двадцать Лишь стоило предрассветному лучу показаться на горизонте, наш двор наполнился гномами. Если у меня утро еще не началось, то для них, судя по всему, было уже в самом разгаре. «Вставай, Соня!» — подняла меня бабуля, первой заметив бородатые тени рядом с домом. «А то, судя по рвению, с которым гномы взялись за работу, они разберут тут все по кирпичику». «Какие гномы?» — с трудом открыв глаза — поскольку заснула только под утро, измученная мыслями о Бринаре, подскочила в кровати. «Ах, гномы! Да-да, встаю!» Но вместо того, чтобы выполнить обещанное, снова плюхнулась в постель. «Только еще минуточку полежу». «Ну-ну», усмехнулась хранительница. «Как раз этой минуточки хватит доблестным мастерам, чтобы разобрать наше крыльцо по бревнышку». Мысли были вялыми и какими-то тягучими, отчего сказанное бабули доходило не сразу, пробираясь через туман дремоты, но стоило зацепиться за всплывший в голове образ исчезающего крыльца, как от коварного сна, затягивающего в свои сети, не осталось и следа. «Как разберут?» Я слетела с кровати так быстро, что чуть не пропахала носом, запутавшись в одеяле. Но когда нас, женщин, такое останавливало, откинув все ненужное, я помчалась на первый этаж даже не озаботившись переодеванием, и распахнула настежь дверь, в которую только собирался постучать мой старый знакомый гном. Увидев такую распрекрасную меня, мужчина стремительно отшатнулся от порога, будто встретил привидение. Хотя, наверное, именно на него я и была сейчас похожа, с растрепанными после сна волосами, белой просторной сорочкой в пол и бледным после бессонной ночи лицом. Да, надо было привести себя в порядок, прежде чем спускаться, признаю. Но мысли о том, что меня могут оставить без любимого крыльца, на котором так уютно сидеть и любоваться звездами, попивая успокоительные отвары, вспоминая о бренаре, вытеснили все остальное. «Доброго утречка, хозяюшка», — протянул тот, то ли утверждая, что оно доброе, то ли уточняя. «Мы договаривались на сегодня». «Да, да, я помню». «Но не думала, что придете так рано», — прохрипела я, пытаясь прикладить топорщившиеся в разные стороны волосы, но, вспомнив, что так и не поприветствовала гнома, поспешила исправиться. «Доброе утро! Уважаемый мастер, не будете ли вы так любезны подождать пару минут в гостиной? Я отлучусь минут на десять, не больше, а когда вернусь, мы всё обсудим». «Так мне здесь неплохо. Не торопитесь, леди, мы подождём». Отступая бочком, пробормотал мужчина, старательно отводя взгляд от моей головы, но тот по неведомой причине возвращался к ней вновь. Не став настаивать, закрыла дверь. Да, похоже, своим видом я напугала хорошего че... <coughs> гнома. Но в конце концов сам виноват. Мог бы вчера предупредить о столь раннем начале своего рабочего дня. Если бы знала, то была бы готова к встрече. А так результат, как говорится, на лицо. Да и бабуля тоже хороша. Напугала своим предположением чуть ли не до икоты. «Ну, с этой шутницей я еще успею поговорить. А пока надо привести себя в порядок и приниматься за дела». В детской хранительнице не оказалось. Оно и понятно, под горячую руку попадать-то явно не собиралась. Но цели своей достигла, с постели меня все-таки подняла, что, в принципе, и было ей нужно. «Умно, ничего не скажешь. И как после такого на нее обижаться?» Дариша сладко посапывала в колыбельке, поэтому, взяв вещи, я решила переодеться в ванной, чтобы ее не разбудить. Быстро умывшись и переодевшись, перевязала волосы косынкой, поскольку возиться с прической времени не было совершенно, а оставлять, как есть, тоже не вариант. Возвученные десять минут я уложилась и, когда распахнула входную дверь, убедилась, что поступила правильно, не став задерживаться ни на минуту. Все гномы как один смотрели на часы, отсчитывая последние секунды. Что ж, буду теперь знать, насколько для них важна точность и пунктуальность, и либо не озвучивать конкретные сроки, либо следить со временем. «Приступим!» — с улыбкой произнесла я, Уверенная, что довольно быстро объясню мастерам то, что мне нужно, и они примутся за выполнение заказа, а я займусь домашними делами, которых набралось довольно много. Объяснила-то я быстро, но не учла одного. Гномы привыкли к масштабным стройкам, поэтому без споров не обошлось. Пришлось сделать еще одну заметку на память. Эти существа очень упрямые, их трудно в чем-то переубедить, но если получается то за качество работы можно не опасаться. Сделают все как надо, в чем убедилась лично. Портить общий вид дома пристройками не хотелось совершенно, поэтому было решено сделать приемную в нескольких метрах от него, скопировав при этом стиль главного здания и соединить небольшой крытой галереей, каркас которой планировалось возвести из легкого, но прочного металла, украсив коваными элементами. Чтобы я смогла бегать по ней туда-сюда даже зимой, не опасаясь замерзнуть и простудиться, металлический каркас будут дополнять вставки из зеркального стекла, хорошо пропускающего свет внутрь помещения, но не позволяющего видеть сквозь него снаружи. Идея мне пришлась по душе, поскольку воображение тут же нарисовало стеклянный рукав, соединяющий приемную и дом — который впоследствии можно использовать как оранжерею, выращивая в горшках и ящичках редкие лекарственные растения даже в холодное время года. Один из мастеров гномьего отряда ловко изобразил на бумаге то, что в итоге должно получиться, и я, любуясь ажурными металлическими плетениями и зеркальными переливами, поставила под проектом свою размашистую подпись, тем самым подтверждая согласие официально. Работа у гномов спорилась, но я без дела не сидела тоже, помогая по мере своих скромных сил, например, пересаживая подальше от места строительства кустики белой и черной смородины, чтобы не отвлекать мужчин подобными мелочами. От стука топоров и молотков звенело в ушах, но, что немаловажно, всю эту какофонию не было слышно ни на улице, ни в доме, поскольку мастера, прежде чем приступить к работе, закрепили по периметру двора и по углам здания специальные артефакты — Создающий магический экран, поглощающий звуки. И это радовало неимоверно. Хотя, судя по неспешным разговорам, которые умудрялись вести гномы между собой по ходу дела, лично им шум не мешал вовсе. Мужчины приходили на рассвете, уходили на закате, старательно выполняя возложенные на себя обязательства, так что через неделю основная работа была закончена. Оставалось соединить галерею с домом. Вот тогда-то и начались проблемы. Как бы они ни старались, какие бы инструменты ни использовали, стена не поддавалась, оставаясь такой же гладкой, какой и была изначально, без малейшего следа от инструментов. «Зачарованная на что ли?» После очередного удара по стене проворчал один из гномов. «Точно!» чувствую себя до невозможности глупо, хлопнула себя по лбу. «На доме стоит защита!» «И как я не подумала о ней раньше!» Причину возникшей проблемы мы выяснили, а вот что нужно сделать для ее устранения, я понятия не имела. Впрочем, как и бабуля, уверявшая, что справится с деактивацией за считанные минуты, но после нескольких неудачных попыток смирившаяся с тем, что не все на этом свете поддается логическому объяснению ее влиянию. «Да как так-то?» — возмущалась она, в который раз, обходя дом по периметру — направляя магические потоки то на одну стену, то на другую. И я же была уверена. В чем именно она была уверена, в итоге не узнал никто, поскольку боевой запал у хранительницы прошел довольно быстро, сменившись добродушным настроением, что с ней случалось нечасто, поэтому вызвало некоторые подозрения, озвучивать которые я не торопилась. За неимением других вариантов было решено, что гному устроят себе выходной — Мне же за это время нужно постараться разобраться с защитными плетениями, наложенными на дом. В этот день работа закончилась раньше обычного. Но, если честно, я была этому только рада, поскольку устала разрываться между домашними делами, которые никто не отменял, заботой о Дарише и суетой на строительной площадке. Непосредственное участие я, конечно же, в строительстве не принимала, в том смысле, что молотками да рубанками не размахивала, Но масштабное мышление гномов то и дело давало о себе знать, и приходилось присматривать за ними, чтобы маленькая приемная целительница не превратилась в огромный замок с колоннами и башнями. Весь вечер мы с хранительницей бились над тем, чтобы снять защиту с дома. Вернее, билась я, а леди Агнеса лишь делала вид, не особо утруждаясь. Но все мои попытки ни к чему хорошему не привели». К слову сказать, защитный барьер с дверей и окон снимался с легкостью, а вот со всего остального, увы. Похоже, напитавшись магией за многие столетия существования, дом жил своей жизнью, выполняя главную функцию — защиту, расставаться с которой он не собирался. «Так, нам надо отпустить ситуацию», — заявила бабуля Тоном, нетерпящим возражений после очередных моих пустых манипуляций — и результат не заставит себя ждать. Вот увидишь. Поэтому предлагаю завтра воспользоваться порталом и наведаться в гости к твоему деду. Сменим обстановку, пополним запасы трав, а вечером вернемся и с ясной головой попробуем разобраться с защитой снова. Как тебе такое предложение? Знаешь, а давай, — согласилась я, потирая пальцами виски, разболевшиеся после мозгового штурма. Все равно других вариантов у нас пока нет. Готовя Даришу косну, я вспоминала Бринара, смешинки в его глазах, задорную улыбку. Возможно, именно поэтому разыгравшееся воображение заставило поверить в то, что слышу его далекий тихий шепот. Голос то затихал, становясь едва заметным шелестом. То нарастал вновь, нашептывая всякие нежности, успокаивая, даря надежду, утверждая, что скоро мы увидимся снова. Признаться, вначале я подумала, что схожу с ума, но потом... Потом пришла уверенность в том, что каким-то невероятным образом та незримая нить, соединившая наши судьбы, стала своего рода проводником – позволявшему в минуты, когда мы думаем друг о друге, ощущать душевную близость, слышать мысли, будто мы находимся не в разных мирах, а совсем рядом. Заснула я в эту ночь на редкость спокойно, без слез и воспоминаний, от которых сжималось сердце, а в груди разрасталась пустота. В мыслях царил покой, в душе умиротворение — И все благодаря тем кратким мгновениям, когда я слышала голос Дэна. Казалось, что он где-то рядом. Вот-вот откроется дверь, и любимый появится на пороге. Умом я понимала, что это обман, шутка разыгравшегося воображения, но доводы разума разбивались на мелкие осколки под напором искренней веры в то, что именно так и будет. Пусть не через минуту или час, но будет обязательно. «Проснулась уже», — удивилась бабуня, войдя в кухню, где я занималась приготовлением нехитрого завтрака. «Вот и ладненько. Я связалась с дедом, так что он нас ждет. Ешь, собирай Даришу и в путь». Уходить из дома не хотелось, несмотря на то, что по деду я действительно соскучилась и увидеться была не против. Но ощущение того, что без меня здесь должно произойти нечто важное, не оставляло в покое. Что если Бренар появится именно в этот момент? Что если он придет, а меня не будет дома? Но на попятную идти было глупо, поэтому, собрав волю в кулак, я решила не отступать от задуманного и просто отвлечься. Портал, по мнению хранительницы, уже набрал достаточной энергии после прошлого применения и готов был снова перенести нас на тысячи километров от этого городка в небольшую деревеньку, выстроенную под ножья холма, на вершине которого находилась магическая академия. Если здесь властвовала поздняя весна, то там уже вовсю буйствовало лето, наполняя дивными красками и ароматами леса и луга, враги и рощи, разросшиеся по берегам рек и озер, наливая сладким соком яблоки и груши. Убегая от Бринара, мы забрались очень далеко от того места, куда я перенеслась с земли, впервые оказавшись в этом мире — Но не жалела об этом ни капли, ведь именно здесь почувствовала себя частью самой настоящей семьи. А еще у меня появился уютный дом, прекрасный сад и почти неограниченные возможности, благодаря которым могла помогать другим, облегчая их боль и страдания. Если раньше я не осознавала себя как единое целое, то сейчас все изменилось, поскольку стало той, кем и была рождена, несмотря на происки врагов и недоброжелателей. Да, мне пришлось через многое пройти, но зато после всего этого начинаешь ценить жизнь близких людей, решивших с тобой ее разделить, а это дорогого стоит. Проснувшаяся дочка заставила меня отвлечься от философских мыслей и сосредоточиться на бытовых делах, направляя помыслы в привычное русло — Мне нравилось за ней ухаживать, получая отдачу в виде искренней беззубой улыбки, что была дороже всех драгоценностей на свете. Малышка, словно солнечный лучик, прорвавшийся сквозь пелену серых туч, освещала мои нелегкие будни, заставляя двигаться вперед и не опускать руки. Я любила мою кроху, и она отвечала мне тем же, помогая справляться со всеми невзгодами, свалившимися на мою голову. Собравшись, мы активировали портальный переход, на выходе из которого нас уже ждал дед, раздобревший за это время и, казалось, даже помолодевший лет на десять. Похоже, жизнь при академии шла ему на пользу. Ну и, разумеется, близкое общение с некоторыми персонами, приближенными к кухне. Наш маленький деревенский дом встретил нас радостным знакомым мяуканьем, отчего тут же потеплело на душе, а на губах заиграла счастливая улыбка. «Мурка, неужели это ты?» Наклонившись к пушистому созданию, поспособствовавшему моей встрече с Даришей, тихо засмеялась я, ощущая под рукой мягкую шелковистую шорстку. «Я думала, ты вернулась обратно на землю». «Ага, как же, вернется она», — хмыкнул дед. «Тут парное молоко, причем утром и вечером» полевые мыши откормленные на экологически чистом зерне а там что сухой кошачий корм из коробки до да пакетированной жидкости с гордым названием молоко ладно не сгущай краски отмахнулась я но от парного молочка я бы тоже не отказалась нет проблем откликнулся дед сейчас зайдем к даниле он уже давненько супруг он уже давненько с супругой и приплодом в гости тебя ждет «Подкрепимся и отправимся на экскурсию по местным достопримечательностям, выкапывая по пути интересное растение». «Да ну, неудобно как-то идти к Даниле», — смутилась я, не ожидая подобного предложения. «Неудобно штаны через голову надевать», — отмахнулся дед. «Если добрым людям хочется отблагодарить тебя за оказанную им помощь, то не стоит отказываться. И тебе хорошо, и им приятно, что привели гостью, дорогую». «Не вредничай», — посоветовала бабуля, подталкивая меня к выходу из дома. «Надиль будет рада увидеть тебя снова. Она хорошая девочка, добрая и отзывчивая, так что не расстраивай ее своим упрямством». «Ладно, уговорили», — перехватив поудобнее Даришу, согласилась я. «Гулять так гулять». «Одобряю», — пропыхтел дед, поднимаясь с лавки и разминая старые кости. «Правильный подход». Данила и Надиль встретили нас как долгожданных гостей, выставив на стол столько вкусностей, что просидели мы за столом довольно долго, обсуждая местные новости, делясь интересными идеями по уходу и воспитанию детей. Хозяева с удовольствием показали мне своего первенца, которого я видела еще в утробе, представив как Светозара. Это звучное имя, на мой взгляд, очень подходило светловолосому кудрявому крепушу, похожему на своего отца, как две капли воды, о чем и сообщила счастливым родителям, буквально засветившимся от гордости за собственное чадо. В общем, я нисколько не пожалела, что заглянула к ним в гости, но поскольку времени у нас было немного, а планов на этот день целая гора — то пришлось откланяться, клятвенно обещая при следующем посещении этой милой деревеньки навестить их снова.